Глава двадцать Эжен Мерре поставил на тротуар зеленого мраморного мефистофеля, который о чем-то размышляет, скрестивши ноги, статую высотою не меньше метра тридцати сантиметров, а весом в 65 шестьдесят килограммов. Сбил щелчком свою фуражку на затылок и, крепко упершись в землю могучими короткими ногами, Раскинул руки, приготовившись схватить противника в охапку. Народ кругом хохотал. Улицу запрудили фургоны, грузовики, ручные тележки. Дверца такси, стоявшего у тротуара, была открыта, а шофер в сером пыльнике, рыжий великан с обвислыми усами, ринулся на Эжена. Наниматель такси не видел в этой схватке ничего забавного ибо с величайшей осторожностью нес в своих объятиях сверток с хрупкими и изящнейшими статуэтками саксонского фарфора. Из окон аукционного зала, находившихся позади него, доносились крики и смех. Погода стояла прекрасная. Борцы схватились в рукопашную и сразу разгорячились, рассердились, ибо каждый натолкнулся на сильного противника. Оба тщетно пытались оторвать друг друга от земли. Шофер крепко толкнул Эжена плечом. Эжен был ниже ростом, он злобно напыжился, обхватил шофера за талию и так его стиснул, что у бедняги захватило дыхание. Шофер, стараясь высвободиться, уперся кулаками в опущенную голову Эжена Мерре. И тогда Эжену удалось оторвать его от земли. Наниматель, щуплый человечек с бородкой, в котелке и в очках, бросился в такси и закричал фальцетом «Довольно, довольно!». Зрители с удовольствием позубоскали на его счет, а два борца, сделав передышку, мерили друг друга взглядом красные, но уже притихшие, как мальчишки, которые наигрались в волю. «Ну, довольно вам!» — истерически завопил наниматель — И протянула Жену заранее отсчитанную скупую мзду, прижимая к себе потерявшие равновесие статуэтки. Ну, до свидания. Будь здоров, сказал море шоферу, уже забравшемуся в кабину. Заезжаю сюда еще, попробуем. Автомобиль тронулся, а Жен, разжав кулак, посмотрел на полученную плату. Трясу. Вот так штука. Трясу за этакую работу. Ну и жмот заставил перетащить целый гарнитур гостиной и всякие там безделки и за все за этот рису. Вот дьявол, этого и надо было ожидать. Недаром же у него фраганая морды. Вылеты по Анкаре. И, шагая по тупику шоша, эжем все ворчал. Он свернул в проезд оперы и, не спеша, двинулся к большим бульварам. Весь этот день он работал грузчиком, перетаскивал мебель, связки книг, какие-то непонятные вещи, бархатные гардины, разные металлические изделия, словом, всякие предметы, распродававшиеся на аукционе в отеле Друо. Покупатели нанимали Жена переносить их приобретения из аукционных залов первого или второго этажа на улицу, А оттуда в фургоны. Другой бы просто сдох от усталости. А заработала Жен за целый день двадцать су. Он чувствовал, что силы в нем не край. Он бы горы своротил, только бы заплатили как следует. И ему смешно было, что он занимается таким пустяшным делом. Почасти для того, чтобы доказать, что он все-таки человек, Он намял бока рыжему шоферу за то, что тот вздумал отпустить какую-то шуточку на его счет. Даже 20 су не заработал. Почти 4 часа убил, то ждал, то перетаскивал. Что ж, в некоторых профессиях, особенно женских, и того не выколачивают. 18 су. Вот сколько в точности получено. 18 су. Скажи, пожалуйста!» У Эжена было длинное туловище и огромные руки. Шеи почти что не имелось. Светлую кожу лица уже испещерили багровые прожилки, под глазами залегли морщинки, на бритых щитах между щетинками и бороды всегда были маленькие прыщики. Синяя куртка так растянулась на его коренастой фигуре, как будто Эжен не снимал ее даже ночью и как-то особенно подчеркивало его внушающее опасение походку в раскачку. Волосы он стриг очень коротко, оставляя спереди хохол, чтобы можно было делать прическу, на прямой пробор как раз посредине головы. По воскресеньям смазывал волосы бриллиантином. По будням из-под фуражки выбивались косицы. Брови почти... Совсем отсутствовали, нос был чуточку вздернут. Из-за этой устремленности носа к небесам над женом иной раз подсмеивались. Обычно дело кончалось потасовкой. Даже двадцати су не добыл. За отсутствием работы на фабрике он, пользуясь своей физической силой, выступал в роли грузчика при аукционных залах. Работу он искал старательно, Но, казалось, для бувных фабрик пришли тяжелые времена. Однако ведь всегда, во всякое время людям нужна обувь. Будь у него надежда иметь материал и получать заказы, он мог бы сапожничать от себя. Но рабочему в обувной промышленности не везет. Недавно еще одна фабрика закрылась. Нигде не берут. Люди удивлялись, что при таком богатырском сложении Ремесло у Эжена сидячее, к тому же, не соответствующее его буйному нраву. Но так уж получилось. Грузчиком он работал лишь случайно. Ведь есть, пить надо. И даже двадцати су сегодня не добыл. Он шел по бульвару, не торопясь, как будто прогуливался. Право совсем не тянуло вернуться в тесную коморку, где пахло пеленками и подгорелым салом. Заработанные медики... Он нес в заскорузлой мозолистой руке. Хотелось схватиться с кем-нибудь, стряхнуться и посмеяться тоже хотелось. Только вот не на что повеселиться. Мимо проходили женщины, он поглядывал на них. Умыть сперва их надо. А мужчины тоже хороши, одно жулье. Дул сухой и холодный ветерок, необычный для июня месяца, «Двадцать СУ заработал, нет, только восемнадцать. Восемнадцать СУ!» Разумеется, это лучше, чем ничего. Однако, когда человеку бросают жалкие гроши, то право уж не знаю, как оно выходит. А сколько не говори себе, что ты тут ни при чем. Просто наниматели попались, сквалыги, скупердяи, «Все равно сидит у тебя в голове мысль, что ты работал не так, как надо, лодорничал, мало поту с тебя сошло, мало тяжестей ты перетаскал, и хочется доказать самому себе, что ты нисколько не виноват, ты готов еще еще работать, как лошадь, и чувствуешь, что тебе все нипочем, черт побери» ведь ты молод, кровь у тебя горячая, на руках перекатываются такие здоровенные мускулы, что того и гляди, рубаха треснет. Кулачище, во какие! Так бы и разбил кому-нибудь морду за подачку в трясу. Да вот некому. Глухой гнев поднимался в груди Жана, как будто его пропадавшая без пользы, неизрасходованная сила, превращалась в негодование. Он подумал о своем доме, о жене, о ребятишках. Что же он им принесет? 18 су? Дольше уж не стоит топтаться у подъезда аукционного зала. В этот час клиентов больше не будет. 18 су? Какая обида! Даже потрясу на душу не выйдет, считая и грудного малыша и, представив себе малютку, жен тихонько засмеялся. Потом опять стал думать о деньгах, и, стиснув полученные медики в кулаке, чуть их не переломал. Потом сунул деньги в карман и почувствовал, как они при каждом его шаге ударяются о бедро. Ну и нищета. Средоточием горького чувства был образ Эмили. Все вспоминалось, как и Эмили, Соскочила сегодня утром с постели, еще сонная. Приглаживает волосы обнаженными руками, сама в береньком лифчике и черной нижней юбчонке, Эмили. Он ее оставил утром в убогой лочуге, с больным младенцем, который все кричит из-за того, что у него зуб прорезывается. Может, и прорезался сейчас этот молочный зубок. Уже третий у мошенника вылезает, не угодно ли? а вся остальная мелюзга, устроив потасовку, барахталась на полу. Отец чуть было не наступил на них. Ребятишки, в отца вышли, забияки. Да уж нечего сказать, забияка, несет домой восемнадцать су. Есть чем гордиться. За такую цену не сторгуешься даже вон с той толстой шлюхой, сиреневом атласном платье, уже вышедшей на промысел. Вот тоже пошутил. Да если бы ему самому за это заплатили, он и то бы не согласился. Кроме как, на военной службе он никогда не изменял Эмили. Даже подумать об этой пакости противно. Да что он в самом деле, спятил, что ли? Нашел время размышлять о таких делах. Весна, верно. Образ Эмили встал перед глазами еще ярче, еще светлее. Он очень любил и мили свою жену, свою подругу, мать своих детей. Он хорошо знал, что годы изменили ее. В 26 лет она уже не та, такой была в 18, совсем не та, стала коренастей, немножко отяжелела, и чуть поблекла, грудь опала, сошел с лица свежий румянец, и уже его тронула усталость. Он знал все это и как будто не знал. Он все это видел и не верил этому. Эмилия оставалась для него все той же, какой была. Да ведь и он был прежним и женом, только вот пополнел немного, да стал раздражительнее. Эмилии, когда он думал о ней, что-то таяло в груди, а все-таки он не спешил возвратиться домой. Ему вовсе не хотелось, как некоторым другим, зайти в кафе, но он охотно бродил по улицам. Что-то отталкивало его от дома. Правда, несмотря на тесноту и на прочие условия, в которых не было ничего приятного, он все же любил быть дома. Но именно быть, а не возвращаться, любил, когда в постели рядом с ним и мили, ребятишки уже спят крепким сном, а он и мили лежат бок о бок, тихонько разговаривают друг с другом, словами теплыми и глупыми, говорят все, что в голову придет, как во сне. Но возвращаться домой, узкая грязная улица и черный проход под воротами, и мерзкий двор, и превратница, которая всегда орет, а из-за чего и сама хорошенько не знает. Когда же очутишься в комнате Надо жаться к сторонке, чтоб не мешать Эмиле готовить еду и ждать, ждать ночи, потому что вечером ничего, решительно ничего нельзя делать. Все денег стоит, только и можно, что пойти еще пошататься по бульварам или вдоль канала, посмотреть на людей, сидящих на террасах кафе, на яркие огни, когда бывает ярмарка, все-таки... Поинтереснее живется, не то что в будни. Неохота возвращаться, да еще с 18 су в кармане. Было еще одно обстоятельство, о котором, однако, Эжен Мере со свирепым упорством не желал думать. Хотя это было самое худшее. То, что и заставляло его бродить по улицам, отталкивало от дома. Стоило ему против воли подумать, Об этой мерзости в нем поднималась такая ненависть, что он задыхался, ярость сдавливала горло, не давала дышать. И все это связывалось с неким полукруглым широким окном, выходившим во двор, с большой его форточкой, с огнями, светившимися за его закоптелыми стеклами. Иногда доносилось вдруг пение, когда в доме отворяли заднюю дверь. Бордель. «Соседство в Первое время он, бывало, шутил, смеялся с Эмили над этим, а потом никак уж не мог полностью отделаться от чувства стыда. Подумать только, Эмили живет тут, и дети тоже. Дети еще малы, пока что можно терпеть, но Эмили... Мысль, что Эмили... Он не мог даже понять до конца и выразить словами – Почему его так возмущает что рядом с нею живут в этой гниле потаскухи, потаскухи, которые вот чем зарабатывают себе на жизнь? Он шел по большим бульварам, спускался тихий вечер, на асфальте еще виднели слова, которыми нищий глухонемой просил у прохожих милостыню, написав их мелом перед своим лоточком, где выставлены были открытки — Украшенная головоломкой из вырезанных марок или картинками. Лодочки в море. Венеция. Маленький Капрал. Маленький Капрал. Прозвище Наполеона I. Примечание редакции.